Глава 8. Событие 20. Не бери взяток ни за какие деньги. Василий Туренко. Брехт не оставил идею стать герцогом Курляндии и не только, чтобы эго свое потешить. Перебился бы и должностью министра обороны и графским титулом. Впереди полно войн, и там можно не одну герцогскую корону организовать. Дело именно в полном контроле Курляндии и Семигалии России. На пути все еще стоял Фердинанд. Может и нет, но посланные по его душу Тати пока не вернулись и об исполнении поручения не доложили. А вот после того действовать нужно будет быстро. Поднимется волна. Уже сейчас известны имена двух новых кандидатов на этот титул, и это не их пригласили рыцари, это они своих послов прислали в метаву с предложением возглавить сию бедную и несчастную Курляндию в купы с не менее несчастной Семигалией. На Сейме прочтены были два письма: одно от принца Гессен-Гомбургского, другое от принца Брауншвейгского, состоящего сейчас подполковником в Прусской службе. Принц первый, Людовик Иоганн Вильгельм Грунна Гессен Гомбургский, сейчас состоял на русской службе. Вместе с полком находился в Риге и был целым генерал-майором. Иван Яковлевич отправил уже в Ригу человечка из почти полностью сформированного измайловского полка с наказом попить горько с офицерами полка этого принца и все о нем выведать. Подпоручик фон Крейс вернулся и сказал всего два слова, которые характеризовали принца полностью – трус и интриган. И это хорошо. Не то, что интриган, а то, что трус. Остроман Андрей Иванович тоже поделился о сём Людвиге интересной информацией. За него хотели выдать Елизавету. Мысль неплохая – выдать и услать на родину, в Гессен тот. Пусть там нищенствуют. Генералу этому сейчас 25 лет. Есть еще один выход – грохнуть его. Это рижские сепаратисты покусятся и дадут возможность Берону, как министру обороны, и Анне Иановне, как государыне, побороться там с национализмом. Второй принц был не лучше первого. Он, мать его за ногу, будущий муж Анны Леопольдовны и будущий тоже ботянька российского императора Ивана VI Антоновича. Сейчас же он племянник прусского короля Фридриха II – и двоюродный брат российского императора Петра II. А еще он в реале станет генералиссимусом российских войск. Антон этот сейчас выглядел как обычный юноша невысокого роста, женоподобный и заика к тому же. Не соперник Берону точно. Да и как отец русского императора не годился. Нужен высокий красавец, а не мелкий бабаобразный заика. На Сейме пока никакого решения не приняли, но пора было действовать. И путь очевиден, нужно ввести в метаву измайловский полк на время. В нем же чуть не половина офицеров курлянцы, а подполковником целый брат Берона, а командиром первого батальона другой брат. Они должны поуговаривать рыцарей внимательно рассмотреть кандидатуру графа фон Берона. А если не мытьем, то катаньем, запереть рыцарей во дворе курлянских герцогов и не выпускать оттуда, как при выборе папы. Проголодаются и выберут. Но это совсем крайний вариант. Мелкие подарки, обещания будущих благ и обилие приправленного солями свинцового вкуса рейнского вина должны сделать свое дело. Именно для этой цели и Ласси был вызван провести беседы с самыми главными рыцарями, в том числе с маршалом курлянского лантага фон Закеном депутатом на Сейм-речи Посполитой бароном фон Хейкингом и внуком герцога Якова Кетлера Фридрихом фон Хомбургом. С той же целью Брехт собирался и Кайзерлинга отправить на родину на месяц. Поагитировать. А тут поляки расшалились. Ничего, время пока есть. Нужно дождаться вестей от отправленных в данциг товарищей. Рыжий Прокопий Прокопов словно выжидал, где за порогом Только он об этом посланце своем подумал, как пришел преображенец гренадерского роста и сообщил, что у рогатки на въезде в Измайлова стоит купчина рыжий и просит передать господину Берону пароль странный. «Пароль?» — не сразу Брехт понял, что за купчина. «У вас продается славянский шкаф», — сделав рожу кирпичом, гаркнул гренадер. «Вон на что! сообразил Иван Яковлевич. «Помяни черта тут, как тут он». Уже в дверь стучится, у рогатины стоит. Что делать? не понял преображенец. Проводи купчину в ротонду, пусть там меня ждет. Сейчас допишу депешу и спущусь. Депеша была важной. Любимую игрушку у него отбирают. Башкиры убывают, некого будет учить из лука стрелять. Потому одного из поединщиков, а именно поручика Султан Мурата, брехт в Киев не пустил. Он его решил отправить на побывку на родину и не просто родных обнять и жене нового маленького лучника заделать, а набрать, проехавшись по всей Башкирии, новый конный полк. Настоящий из пяти сотен лучших на сегодняшний момент лучников. Конкурсы и соревнования пусть в волостях и дорогах проводит поручик Дюскеев, а новому губернатору надлежало ему помогать. Вот и писал сейчас ему писульку Иван Яковлевич. Генерал-губернатором там сейчас непростой человек. Брехт в его судьбе участия не принимал. Анна еще до его приезда в Москву успела одного из верховников, а именно Михаила Владимировича Долгорукова, из Москвы турнуть. Назначен он был губернатором в Астрахань 8 апреля 1730 года, а месяц спустя сослан на житье в свою Боровскую деревню. По делу подложного завещания, за то, что знал и не донес, приговорен к смертной казни, однако был только сослан. Брехт решил, что негоже ему в деревне сидеть, пусть родине послужит, и уговорил Анхин отправить его в Казань генерал-губернатором вместо репрессированного Волынского. Нет, Иван Яковлевич не воспылал, человеколюбием и всепрощением не заболел. Все с точностью до наоборот. Нужен был нормальный повод, Чтобы и этого жирного гуся, как и Артемия Петровича, раскулачить, общипать, отправить его в Казань и 100% Михаил Владимирович там начнет татар и башкир доить. А специально посланный туда человечек от Андрея Ивановича Ушакова пить будет горькую по кабакам и слушать жалобы купцов и дворян татарских и башкирских с мурзами всякими и записывать. А потом хрясей, так же, как и Волынского, под белые рученьки и на дыбу, а все имущество в казну. Не все наворовал там отчина и дедова, а как теперь отделить? Нет. Конфискация и баста. И айда с небольшой деревенькой, той же Боровской, в Тару, увеличивать народонаселение Сибири. «Привет, Прокопий Прокопов!» – дописал бумагу, обязывающую Долгорукова всячески помогать султан Мурату – Брехт спустился на площадь перед теремом и прошел в ротонду, а там купчина рыжий храпит, в прямом смысле этого слова, лежит на лавке и храпит. Пришлось пнуть по лавке.